Голова 42. -я. Утро встретила головной болью, не смытой с вечера тушью и гадким непонятным чувством внутри. Все до кучи. Я сползла с кровати и подошла к зеркалу, из которого на меня посмотрела хмурая девушка со всклокоченными волосами и осыпавшейся тушью. Дисплей смартфона сообщил, что времени уже почти одиннадцать. Подумать только. Я никогда не позволяла себе спать так долго, Дедушка всегда говорил, что кто рано встаёт, тому Бог даёт. И я с ним была абсолютно согласна. Надо привести себя в порядок, душ принять. Я осмотрела комнату, и ванной тут не обнаружила. Чёрт, придётся искать её где-то в квартире. Неужто сын Ратканова не смог позволить себе жильё с несколькими ваннами? Надеюсь, она, если и единственная, то не в комнате Романа. Сегодня воскресенье. Наверное, в тоже дома. И как же выйти в таком виде? Я ещё раз посмотрела в зеркало. Что-то я вчера переоценила длину его рубашки. А теперь вся измятая. Она едва прикрывала то, что мне совершенно не хотелось демонстрировать. Хоть в простыню заматывайся. Надо будет позвонить отцу, чтобы хоть что-нибудь мне привёз. Не в свадебном же мне платье ехать за вещами на дедушкину квартиру. Я же вот совсем не подумала о том, что вещи следовало бы перевести заранее. Да и не до этого было как-то уж совершенно. Я беспомощно обернулась, будто и правда собиралась стащить простынь с постели и обмотаться ею, как вдруг заметила на кровати сложенный халат. Взяла и развернула. Действительно, это был большой тёплый мужской халат, тёмно-синий, с длинными рукавами и капюшоном. Внутри прошёл озноб. Рома входил ко мне в комнату, пока я спала. Я проинспектировала ручку на двери и обнаружила, что замка на ней нет, только защёлка. Вчера на это внимание не обратила. Думала, захлопнулась, значит, открыть можно только изнутри или ключом. По крайней мере, в моей комнате в общежитии стояла именно такая. Факт неприятный. Рядом с Должановым я и так чувствовала себя не в безопасности, а теперь и подавно. А его обещания? Не верю я больше в обещания, не в чьи. И так как выбор у меня был не особо велик, в халат я всё же облачилась, утонув в нём, и отправилась на поиски ванной комнаты. В гостиной зоне на столе стояли две бутылки. Из каждой изрядно отпита, особенно из квадратной. Наверное, та, что более вытянутая и круглая, вчера попалась мне. Через спинку дивана переброшено свадебное платье, при взгляде на которое у меня начали гореть щёки. Я же вчера в полутемной гостиной просто сбросила его на пол, не зная, что за спиной в кресле сидит Роман. Из гостиной вели только две двери. Одна в комнату, в которой ночевала я, а вторая, судя по всему, в Ромину. Значит, ванную следует поискать дальше по коридору. Завернув за угол, я оказалась в большой светлой кухне, в интерьере которой чудесным образом сочетались такие далекие, как мне кажется, друг от друга цвета. Жёлтый и светло-серый. За барной стойкой на высоком стуле сидел Роман. И что-то читал в телефоне. «Доброе утро». Он поднял глаза. Гладко выбритый, стильно одетый в свободные светлые брюки и голубую футболку пола. Соломенные волосы, немного удлинённые на макушке, отброшены назад. Парень, недосягаемая мечта. Если не знать, на что он оказался способен. Смотришь на такого и ловишь себя на том, что такому хочется верить, хочется довериться. Но это не обо мне. Ответить любезной, ничего не значащей фразой я не смогла, да и не хотела. Никакой доброты в этом утре я не видела и не ощущала. Так зачем лицемерить? Поэтому просто пожала плечами и повернулась к рабочей зоне в поисках чистой питьевой воды. «Фильтр вон там». Роман будто мысли мои прочитал, указав на прикреплённый к стене возле раковины красивый хромированный бак. «Я заказал завтрак. Скоро привезут. Ты же знаешь, что я не умею готовить совершенно. Одежду тебе тоже привезут». «У меня своя есть. Разговаривать с ним не хотелось. Но до неё тебе же ещё добраться нужно, или поедешь в свадебном платье». А вот и привычный должановский сарказм. А я уж думала... «Сколько ещё будет изображать из себя парня мечту?» И вообще я искала ванную. Тут в дверь позвонили. «Наверное, курьер, я открою. И если ты ищешь ванную, она там». Рома указал на дверь рядом с кухней, а сам ушёл в гостиную, чтобы открыть двери. Я нырнула в указанную дверь и с облегчением обнаружила, что тут, слава богу, она закрывается на замок. Сбросила Ромины халат и рубашку Сняла бельё и подвязала волосы, свернув жгутом. В просторной ванной были на выбор и душевая кабина, и большая угловая ванна, раковина, шкаф с полотенцами и другими нужными принадлежностями. За застенком располагался унитаз и даже стояла в небольшой биде. И всё это в мягком единении песочного и кофейного цветов. Встав под душ, я позволила себе расслабиться. Пусть хоть на пару минут забыть, в какой ситуации я оказалась. Просто позволить воде смыть свинцовую тяжесть с уставших плеч. На кухне, куда я вернулась после душа, романа уже не было. Зато на столе лежал пакет со свёрнутой одеждой. Чёрные лосины и удлинённая светло-серая туника. И главное, размер сел один в один. Надо же. Открыв холодильник, я смотрела содержимое. Притрагиваться к заказанной Должановым еде не хотелось. Поэтому я решила себе что-нибудь приготовить. Не умирать же с голоду. Но едва я уселась за стол с тарелкой омлета, мой новоиспеченный муженёк нарисовался с двумя коробками какой-то китайской еды. Присел напротив и пододвинул мне одну, на что я никак не отреагировала. Рома небрежно пожал плечами, распечатал палочки и коробку и начал есть. Я засунула в рот последний кусок омлета, уже совершенно безвкусной от такой компании, и встала. Вымыла за собой посуду, разобралась, куда её убрать. Всё это время, в почти полной тишине, я ощущала, как жжёт между лопатками. Он смотрел, я это чувствовала. Тяжёлый взгляд давил на позвоночник и моё самообладание, которое вскоре и лопнуло, забрызгав всё вокруг. «Передай, пожалуйста, соль», — попросил Должанов. «Серьёзно?» Неужто в псевдокитайском ресторанчике, что в конце проспекта, плохо посолили? Я нашла солонку на подставке над рабочей частью стола и протянула Должанову. Только вот ведь незадача. Как только он уже почти взял её в руки, мои пальцы дрогнули, и стеклянная колбочка с солью разлетелась в забрызгав забрызгав полосколками и припрошив солью. «Ой, кажется, к ссоре», — сказала я как можно спокойнее, глядя в глаза Роману. «А может, сахару?» Сахарница отправилась туда же. «И знаете что?» Глядя на то, как наливались ярости у глаза Должанова, мне становилось чуточку легче. Совсем немного, и всё же. «А может, тебе и яишенку пожарить?» Лоток с яйцами растёкся рядом с осколками, засыпанными солью и сахаром. «Аня, прекрати истерику!» Должанов вскочил со стула и сжал кулаки, хотя, говорить старался спокойно. «Ну что ты, Ромочка!» Какая истерика! Твоя жена просто хочет приготовить тебе завтрак. Просто по неопытности такая вот неуклюжая. Когда я взяла со стола ещё одну стеклянную банку с чем-то сыпучим, Роман схватил меня за запястье и дёрнул на себя. Хватит. Рявкнул уже куда более жёстко. Наверное, мне и правда пора было бы испугаться, но я слишком устала. Думаю, он прав. Это истерика. И я, чёрт возьми, имею на неё полное право. За всё то, что этот человек и его семья сделали со мной, моими близкими. За то, что заставили на этой чёртовой свадьбе смотреть на родителей и думать о том, в каком же жестоком они заблуждении. За то, что заставили выбирать между собственной честью и жизнью дорогого мне человека. Я их всех ненавижу. И его я ненавижу в первую очередь». Только потом я заметила, что мои щёки сжжёт соль, а крепкие руки развернули к себе спиной и сжали. «Успокойся, Феник, пожалуйста». Но мне удалось вывернуться, и что есть силы толкнуть его в грудь. «Убирайся!» Плевать, что я в его доме. Я сюда не напрашивалась. Туман злости и обиды застилал разум, а пелена слёз размывала очертания мужчины напротив. «Я тебя ненавижу!» Роман опустил руки и сделал шаг назад. Потом развернулся и быстро вышел из кухни. А через несколько секунд хлопнула входная дверь. Мои же силы иссякли. И я просто опустилась на пол и разрыдалась громко и откровенно. Как, наверное, еще никогда себе не позволяла. Даже тогда, на выпускном. Даже после унижения в этой самой квартире. Даже вчера да и коты, и до спазмов где-то глубоко под диафрагмой, до красных пятен перед глазами, до горького временного облегчения. В эту ночь я ночевала одна. Рома так и не вернулся. И в следующую тоже. Мне было всё равно. Ключи он оставил на тумбочке в коридоре. Я перевезла свои вещи из дедушкиной квартиры, забрав даже горшки с фиалками потому как сам дедушка уже был в Израиле, и поливать цветы было некому. Постоянно звонила Яна, волнуясь о том, как я. Она ничего не говорила о Должанове и о том, где он подевался. Возможно, не знала и сама. А может быть, понимала, что мне наплевать. Где же еще ему быть, если не у очередной Алины? Во вторник вечером Роман вернулся злой и пьяный. На меня даже не взглянул, а сразу закрылся у себя в кабинете. Утром в квартире его уже не было. И еще несколько дней я провела в одиночестве. На работу Ратканов пока сказал не выходить. Отпуск у меня, оказалось, продлили. Даже скучно как-то стало. И вот субботним утром я решила побаловать себя блинами. Почему нет? Сейчас нажарю целую тарелку и усядусь смотреть сериал. Посмотрю хоть на экранные «Любовь и счастье». Едва я перекинула на тарелку третий блинчик, как в дверь позвонили. Поколебавшись пару секунд, я оттерла руки о передник и пошла открывать. Вряд ли это Роман, у него же ключи свои есть. Яна бы или папа позвонили. «Тогда кто?» Я провернула замок и открыла дверь. На пороге стояла незнакомая мне женщина. Очень красивая и хорошо одетая, зеленоглазая, с ярким рыжим цветом волос, почти как у меня только более глубоким, что ли. Незнакомка осмотрела меня с головы до ног, а потом едва ли не брезгливо спросила, скривив ярко накрашенные губы. «А ты еще кто такая?»